И действительно, не успел суп остынуть, как уже и из-за инфанта Антонио, и наследного принца Луиса выглядывало безразличное и ничего не выражающее лицо инфанты. Чтобы написать себя самого, ему тоже потребовалось не больше часа, и вот живой Гойя, довольный и лукавый, подмигивал нарисованному, выглядывавшему согласно королевскому желанию из полумрака, призрачному но очень явственно видному и совсем несмиренному. Против ожидания Густина настроение Гойи все время было ровное и хорошее. Короли, королевы и на этот раз всячески старались облегчить художнику его работу. Они присылали Гои парадные одежды, и нужны ему ордена, и тот, смея, свешал на шею Агустину, ленту и кре золотого руна, или же к мрачной радости друга напяливал на толстого королевский кафтан и приказывал ему принять горделивую позу. И вот в один прекрасный день он положил последние мазки, а затем задал вопросы самому себе и Агустину. — Кончено! — Агустин посмотрел. Перед ним были тринадцать бурбонов. Перед ним была жестокая, страшная правда жалких лиц и волшебное, многообразное великолепие красок, подобающее наследственной королевской власти. — Да, кончено! — сказал Агустин. — Похоже на семью Филиппа ван Лоо! — спросил Гой и ухмельнулся. — Нет, — сказал Агустин, ухмыльнулся еще веселей. — И на остатсдам Веласкеса тоже не похоже. Прибавил он, и его глухой смех вторил звонкому счастливому смеху Гой. — Стоило бы показать дону Мигелю, — предложил Агустин. — сеньор Бермудес находится в Арнхуэссе, у дона Мануэля. И Агустин радовался, представляя себе, какую удивленную физиономию скорчит этот великий знаток живописи. Дон Мигель пришел, посмотрел и сейчас же составил себе твердое мнение. Картина переворачивала все у него внутри, отталкивала его. При всем своем совершенстве она была варварской, однако он медлил и молчал. Разве он не был уверен в усилии? разве в конце концов не оказался прав Франсиско, написавший такой двусмысленный ее портрет? Может быть, на сей раз прав Франциско, который руководствуется не подлинным пониманием законов искусства, а таинственными вилениями инстинкта. Необычайный портрет, — вымолвил, наконец, Мигель. Какой-то особенный, своеобразный, но... Он замолчал, однако приготовился к нападению. Он не допускал, чтобы та теория искусства которую он постигал упорным трудом в течение десятилетий, могла оказаться ошибочной. Он обязан вступиться и защитить от такого варварства эстетическое учение великих античных мудрецов через гуманистов, унаследованное им, Доном, Мигелем, Бермудасом два тысячелетия спустя. — Я я восхищен твоей живописной гаммой, Франсиском, — сказал он. — Она противна всем правилам, но я допускаю. Что это феерическая игра света, этот укращенный хаос, красок, высокое искусство. Только зачем ты вносишь в прекрасное столько омерзительного? Зачем навязываешь зрителю столько уродливую и отталкивающего? Ну, обо мне никак не скажешь, что я не умею ценить новые эффекты, даже если они очень смелые но этого я не понимаю. Не понимаю еще кое-чего в твоей картине. Отклонение отправил? Хорошо. Допускаю. Но здесь я вижу только отклонение. Я радуюсь каждому проявлению здравого реализма. Но твои бурбоны не портреты. Это карикатуры. И к чему такая архипростая, примитивная композиция? Я, право не знаю ни одного произведения, ни у старых мастеров, ни у современных, на которые ты мог бы сослаться. Ты не обижайся, Франциско. Я восхищаюсь с тобой. Я твой друг. Но здесь мы стоим на разных позициях. И он авторитетно заключил. Картина не удалась. Агустин раскаивался, что они показали портрет этому ученому ослу, которого даже тоска по лусии не научила уму-разуму. Обидевшись...